Глава восьмидесятая. Александра. До клиники ползли мучительно долго, так мне показалось. Меня уже ждут. Дают бахилы, халат, маску. Со страхом поднимаюсь на нужный этаж. В коридоре маячит булат, ждет ответа на звонок. Телефон прижат к уху. Он там, стреляет глазами в сторону палаты и приветствует меня кивком. Сразу же отходит. Говорит с кем-то серьезным тоном. Слов не улавливаю, слишком волнуюсь. Только настроение. Решаются дела. Мужские дела, как подчеркнул Рахман. «Мне так страшно войти!» «Две-три минуты», — предупреждает медсестра. «Его только что перевели из операционной». «Черт! Совсем страшно!» Тем не менее толкаю дверь. Ощущение, что я врываюсь в палату, деликатность и мягкость сейчас отсутствуют напрочь. Чистые цветы, запахи, все работает против меня, ненавижу больницы. Ноги несут меня к высокой постели, на которой лежит Расул. Слишком бледный, лицо со следами повреждений и синяков. Замираю у кровати, не зная, как подступиться. Что сказать? Он спит? Дышит размеренно. Поверх одеяла покоится его рука, пальцы кажутся безвольными, вторая рука в перевязке накрывает ужасом, но я цепляюсь за его пальцы. «Рада, что ты жив!» «Безумно рада!» — шепчу со слезами. «Сын постоянно о тебе спрашивает». «Расул!» — смотрю на его лицо с заострившимися чертами. «Ты очень-очень нам нужен! Сыну, мне! Еще одному ребенку! Я хочу от тебя еще детей! Не оставляй нас! Люблю тебя!» Наклонившись, целую его в щеку. Позади стучат. «Время!» Что, уже время вышло? Бред. Еще один поцелуй. Пальцы Расула едва ощутимо смыкаются на моих. Я чутко ловлю касания. веки приподнимаются. Он смотрит прямо на меня, моргает и снова проваливается в забытье. Всего один миг. Но это тот взгляд, пронзительный, кипящий, я уношу с собой, прямиком в сердце. Выхожу под впечатлением, но чувства словно меня выносят. «Хорошо, что Алима есть на кого оставить, думаю». Булат еще разговаривает по телефону, в отдалении. Я не спешу вмешиваться, жду, пока закончит. Рахман сует в ладони стаканчик с горячим напитком. Почти кипяток. Я едва не обжигаюсь. В последний момент опускаю стаканчик вниз, подумав осторожно. «Нужно подождать». «Что говорят врачи?» Уточняю осторожно у брата Расула. «Расул словил пулю. Машина перевернулась». Пулю извлекли, насчет остального говорить еще рано. «Спина? Травмы?» — спрашиваю о самом страшном. Рахман медлит немного, но все-таки отвечает. «Нет, спина не задета. Корсет спас. Нагрузка была колоссальной, чудом выдержал без потрясений в этой области». «Слава богу!» — выдыхаю. Но ключица сильно пострадала. «Тут до полугода восстановления, минимум. Придется тебе набраться терпения, Александра». Расул после первой аварии был невыносимым, и снова на больничной койке поваляться придется. Тут только любовь и терпение. Если и того, и другого в достатке, тогда ты справишься. «Так бы и сказал, дурак, дурак старый!» — шиплю. «Зачем было до полусмерти пугать в дороге, а? Зачем было говорить такие страшные слова? Давай я остановлюсь и развернемся обратно. Никто тебя не осудит, если не захочешь остаться!» — передразниваю. Проверка боем самая важная, невозмутимо отвечает Рахман. Я не со зла так поступил. Ты импульсивная и острая. Расул давно не тот, кто был прежде. Хотел быть уверен, что ты серьезно настроена и готова его поддержать, даже если случилось непоправимое. Не оправдывайся. Я все равно считаю, что это было жестоко по отношению к моим чувствам. Крайне жестоко, подчеркиваю. Возвращается Булат. Навестила? Да. Он посмотрел на меня и уснул. «Вымотался», — кивает Булат. «План был сложный, все висело на волоске». «Захаров замешан», — уточняюсь с недоверием. «Все-таки в голове не помещается «Как? Как он мог?» «Такой сдержанный, воспитанный, умный мужчина!» «Неужели это тот случай, когда за лицемерным фасадом воспитания, хороших манер и очень приятной внешности скрывается самая настоящая дрянь?» «Напрямую замешан», — кивает Булат и объясняет, из-за чего весь сыр-бор начался. «Оказывается, конфликту несколько лет, скрытому конфликту. Интересы Захарова были задеты, он начал преследование Расула, организовал покушение на него». «Покушение? То есть то, что Расул вынужден жить в корсете вина Захарова?» — возмущаюсь. «Прямая», — подтверждает кивком Булат. «Благодаря одному очень пронырливому специалисту IT мы получили доступ ко всем перепискам Захарова. Доказательств хватит. Его упекут за решетку. Там столько всего!» — качает головой. «Мы даже не ожидали, что так выйдет. Захаров может запасаться сухарями на всю оставшуюся жизнь». «Где он сейчас?» — спрашиваю с бьющимся сердцем. «Под арестом. Взяли тепленького прямиком из постели». Кувыркался с какой-то элитной веб-кам-моделью. Судя по траве, дорогому шампанскому и деликатесам в качестве закусок он праздновал. Думал с Расулом все. «Ареста недостаточно», — отзываюсь. «Надо поступить с ним так же». «Не переживай», — усмехается Булат. «Вряд ли он доживет до суда. Знаю несколько случаев случайных смертей в СИЗО. Если речь идет о высокопоставленных чинах, тени церемонятся и избавляются, чтобы их не задело». А если учесть как глубоко в кумовстве, шантаже и взяточничестве увяз Захаров, ему недолго осталось. Это будет выглядеть как несчастный случай или просто сердечный приступ. Сейчас уже никого не удивишь тем, что у внешнездоровых людей после 35 случаются приступы. Булат говорит очень уверенным тоном, потом спрашивает. «Ты получил ответы на все вопросы? Кроме одного. Какой же?» «Я думаю, что если Захарова не захотят убрать, то стоило бы это организовать», выпаливаю сухим пересохшим голосом. Взволнована, краска бьет в лицо. Несмотря на то, что я говорила тихо, мои слова оказались услышанными и Булатом, и Рахманом, который присоединился к разговору. Булат немного удивлен. Рахман хлопает его по плечу, посмеиваясь. «Что, не ожидал?» «Расул выбрал девушку себе подстать». «Это не твой миротворец в юбке». Булат кивает, пообещав мне, «Я буду держать тебя в курсе. Ты сейчас домой? Нет, я здесь побуду. Подожду». «Может быть, долго ждать придется. Расула спасли, но он потерял много крови, перенес сложную операцию и едва остался в живых. Ему нужен длительный отдых, а сон — лучшее лекарство. Подожду». «Ожидание выматывает». Время тянется слишком медленно, но я не жалуюсь. Просто представить не могу, как тяжко было Расулу с этим грузом. Как давно ему известно, что именно Захаров стоит за покушением? Что он чувствовал? Как решился? Я совсем ничего не знаю, но мне безумно хочется узнать. В поисках, как скоротать время, я гуляю по больнице с телефоном в руках. Даже снимаю из-под тяжка. Зареванного малыша, которого успокаивает мама. Старуху, которая держит вставную челюсть в руке врача, присевшего на подоконник. Улов приличный. Хоть чем-то скрашиваю утомительные часы ожидания. Звоню Святу, который за прошедшие сутки несколько раз интересовался, как у меня дела. Я рассказываю ему, он горит желанием приехать, и я понимаю, нет, не стоит. Не стоит драконить Расула, он явно будет не рад видеть рядом со мной сильного, здорового и ловкого молодого мужчину. Кажется, все. Наша дружба окончательно переходит на новый этап, когда мы оба благодарны за все, кем были и что сделали друг для друга, а сейчас осознанно сокращаем общение ради спокойствия и мира в отношениях со второй половинкой. Объясняю Светику, как есть, не пытаясь перекрутить или умолчать о чем-то. Он слушает внимательно, соглашается. «Чувствую легкую грусть и светлую радость». Я все-таки приглашу тебя, чуть позднее, когда Расул поправится. Хорошо. Приеду не один, — отзывается он. Договорились. Алиму привет. Ох, я уже так соскучилась по сынишке. Еще раз прохожу все этажи клиники, куда можно попасть, возвращаюсь к палате Расула и... Слышу голоса. Оба мужские. Один, вне всяких сомнений, принадлежит Расулу, а второй... Второй мне не знаком. Но напряженные интонации считываю моментально и без стука в палату вваливаюсь.